Глава п Дело для нас нашлось в 8 о с утра. Перескакал адъютант и передал приказ Багратиона идти к южной ф л е ш е «Донесли, что захвачены неприятелем», — сообщил Спешневу. «У командующего не осталось резервов, ушли на линию. Француз давит по всему фронту. Теперь ясно, главный удар здесь». Князь послал Кутузову в горки, просит подкреплений. Вам приказано ф л е ш отбить и удерживать до прихода резерва. Слушаюсь, — козырнул Спешнев и отдал команду. Батальон, в ротные колонны, шагом марш! И мы пошли. Почему не поскакали? Во-первых, недалеко. Во-вторых, ехать верхом по Бородинскому полю — смерть кликать. Воздух напоен металлом. Ядра летели с двух сторон, и смахнуть с коня всадника для них не составляло затруднения. Потери несли даже не вступившие в дело резервы. У тех командиров, которые не захотели отдать команду солдатам сесть или залечь. Неприятель мог принять нас за кавалерийские соединения и обстрелять прицельно. Нам это надо? Так что отогнали лошадок в тыл, оставив их только для офицеров, им пешком ходить не к а м и л ь ф о Ну, а угодят ядром, судьба такая. На конях остались еще казаки, но полусотня вряд ли вызовет интерес у французских артиллеристов. Поле, по которому мы шли, было усыпано ядрами, картечными и ружейными пулями. Их словно сеяли здесь, долго и тщательно. Иногда ядро падало на пути колонны и шипя крутилось на месте. Солдаты обходили его, не пытаясь откатить с дороги. По распространенному мнению, даже такое ядро в состоянии оторвать ногу. Лучше не трогать от греха. По пути к флэше батальон смахнул эскадрон Улан, нацелившихся на нашу батарею. Куда им против восьми пушек? Заодно познакомились с артиллеристами. Я смотрел на них с удовольствием. Магратион прислушался к моему совету, а Кутайсов дал пушки. Причем сообразил свести вместе единороги, это исключительно русские орудия, сочетающие в себе достоинства пушки и гаубицы. Для контрбатарейной борьбы самое то. Основу боевого комплекта единорогов составляют гранаты. Ядром в пушку противника попасть сложно, а разрыв гранаты в р а с п о л о ж е н и и батареи выкашивает прислугу орудий. Стреляли русские пушкари метко, и это дало результат. В моем времени к 9 утра ф л е ш и уже неоднократно переходили из рук в руки, пока их окончательно не захватили французы. Здесь им удалось взять только южное укрепление, да и то они обошли его с фланга, о чем свидетельствовали наваленные с тыла ф л е ш и трупы в синих мундирах. Пришел и наш черед воевать. Тут я воочию убедился, что значат новые тактика и пули в масштабе батальона. Французы высыпали нам навстречу и попытались дать бой в классических шеренгах. Ну-ну. Мы спокойно расстреляли их с расстояния, недоступного для их мушкетов. Пули Нейслера разили врага исправно. Могли обойтись и без них. Даже две пушки остановят полк, а у нас их восемь. Три залпа, и мы вошли во ф л е ш А там... Как пахнет война! Я рос в деревне, и дед, заменивший мне отца, держал кабанчика. Осенью его резали. Я при этом не присутствовал, прятался в доме, но когда вопли стихали, выходил. Убиенного свинтуса клали на доски, настеленные на козлы, и дед осмаливал его из паельной лампы, поливая сожженную щетину горячей водой и скобляя ее ножом. Затем тушу начинали разбирать. Доставали сердце, легкие печень, почки. Эмалированной кружкой дед вычерпывал из грудины кровь, которая шла в колбасы. Я за всем этим с любопытством наблюдал. Возле туши пахло кровью и внутренностями. Тот самый й в н у т р е н н о й запах, который с таким смаком обоняли классики деревенской прозы СССР. Их книгами восхищалась моя бабушка, учительница русской литературы, и заставляла внука читать. Повзрослев и поступив в медицинский колледж, Я узнал, что человек с разрезанной брюшиной пахнет точно так же, как кабан. И ничего восхитительного здесь нет. Это запах смерти. Он и стоял в захваченной нами ф л е ш е Смердело кровью и разорванными внутренностями. Укрепления заполняли трупы, местами в несколько слоев. Спешнев немедленно распорядился очистить ф л е ш чем я г е р я и занялись. Французов выбрасывали за бруствер, своих выносили за укрепление и складывали на траве. Сначала в ряд, а затем в штабель. Слишком много набралось тел. Я занялся ранеными. Их было немного. Егеря не пострадали. Французы не успели выпалить, а защитников ф л е ш и враги добивали штыками. Уцелели единицы. Разозлившись, я вознамерился приказать поступать также с ранеными французами, но с е м ё н не позволил. «Ты что?» — сказал, отведя меня в сторонку. «Какая слава нас пойдет!» Да и генерал, узнав, не помилуют. Нельзя так. А им можно? Ладно, еще в горячке боя. При отступлении из Москвы конвой из испанцев, португальцев и поляков убьет две тысячи русских пленных солдат и офицеров. Им хладнокровно разобьют головы дубинами. э т о казнь вызовет возмущение даже у французов, о чем с негодованием напишет французский дипломат Калинкур. Примечание. Армандо Калинкур. Французский дипломат, бывший послом в России в 1807-1811 годах, сопровождал Наполеона в походе на Россию. Конец примечания. Он опасался получить симметричный ответ, и, к слову, не зря. «Ладно», — сказал я с е м ё н у «но лечить их не буду. Прикажи оттащить в сторонку, и пусть сдохнут». Перевязанных раненых увезли в тыл, а мы, пользуясь паузой в сражении, занялись обустройством позиции. Вытащили из ф л е ш а неисправные пушки, вкатили вместо них свои, не забыв оставить по паре снаружи. Хрен вы нас обойдете. В разгар этой суеты подошел Чубарый. Хлопцы дуван собрали, сообщил в полголоса. Часы, выпивка, деньги. Когда делить будем? Не время, покрутил головой Семен. Потом. Ты вот что, Гордей, вмешался я. с в я з и подарок артиллеристам. Указал на батарею единорогов. в ы б е р е м часов, ну и еще что-нибудь. «Это с чего?» – насупился х о р у н ж и й «Кирасиров, которых вы чистили, побили артиллеристы», – пояснил я. «Во-вторых, они наша надежда и защита. Вот подтянут французы пушки и расстреляют нас во флэше, как курей в птичнике, а единороги не позволят». «В связи!» – подтвердил Спешнев. «В знак нашего уважения и боевой дружбы», – подхватил я. с е м ё н подтвердил это кивком. Чубарый козырнул и отошел. Спустя пару минут к батарее ускакал казак с ранцем. Надеюсь, Харун же не поскупился. Жадноват казачок. Как-то по пьяни проговорился. У него уже 12 часов, не считая зажиленного золота, серебра и другого хабара. На Дон вернется богатым казаком. Купит себе хутор и заживет барином. Крепостных на Дону нет, но батраки имеются. Вот они и будут пахать на героя войны. У каждого свои мечты. В 9.30 французы попробовали нас на зуб. Для начала, подтянув пушки, угостили ядрами. Те били фасы, выколачивая из них фонтаны каменистой земли, свистели поверх ф л е ш и Новобранцу, высунувшемуся посмотреть на неприятеля, оторвало голову. Его пример послужил уроком другим. Егеря у к р ы л и за фасами и терпеливо ждали окончания обстрела. Пушки откатили от бойниц, ядра залетали туда, а Казаков с е м ё н отослал в тыл. Толку от них в позиционном бою никакого. Стреляли лягушатники метко и вполне могли сравнять ф л е ш с землей, но вмешались единороги Гусева. Несколько залпов, и огонь пушек стал слабеть, пока не утих вовсе. Выглянув за бруствер, я увидел в подзорную трубу. Французы увозили пушки, причем две поваленные остались на месте. Метко бьют подчиненные майора. Это, впрочем, не сулило передышки. Поле перед ф л е ш ь ю заполнили солдаты в синих мундирах, и их было много. «Не менее бригады», — оценил спешня, встав рядом. «Вот ж б***ь!» «Еще какие», — согласился я. «Ну что, с е м ё н покажем лягушатникам, где раки зимуют». «Пушки на позиции!» — закричал он вместо ответа. «Ягеряк бруствером!» «Первая шеренга стреляет, вторая передает ружье, третья заряжает!» «Без команды не стрелять, целится ь с толком!» «Приготовились!» Я снял с плеча штуцер. Офицеру с ним не полагается, но кто ж мне запретит? Проверил порох на полке и взвел курок. Такие же щелчки пробежали вдоль фаса ф л е ш и заглушив на миг отдаленный рокот барабанов. Французы пошли в атаку. Развиваются знамена, бьют барабаны, офицеры шагают впереди, задавая тон наступлению. Сверкают на солнце начищенные штыки и золотое шитье. к р а с и в ы е идут французы. Не случайно в моем времени Багратион, видя в это, кричал «Браво!». Но война не театр. До французов оставалось с полкилометра, когда с е м ё н крикнул «Орудия! Пли!». Восемь пушек, четыре во флэше и столько же снаружи, дали залп. Пахнущий тухлыми яйцами пороховой дым на миг закрыл нам обзор. Но ветер снес его, и стало видно, что пушкари угодили точно. Шагавших впереди первого полка офицеров словно ветром смело. Упал и орел на палке. Там на миг возникла суета, но вот орел вновь взмыл воздух, в и полк продолжил наступление. «Орудием стрелять по готовности!» — крикнул с е м ё н «Через три выстрела перейти на ближнюю картечь!» Зыков и Кухарев сами сообразят. Подумал я, но поправлять Семена не стал. «Не стоит ронять авторитет командира». Пушки забухали в разнобой. Каждый их выстрел проделывал в наступавших колоннах брешь. Они тут же затягивались, и французы продолжали идти вперед, уже без боя барабанов, барабанщики погибли, но по-прежнему неудержимо. Казалось, никто и ничто не в состоянии их остановить. Как бы до штыков не дошло. Выдохнул Семен, когда французы приблизились на прицельную дальность штуцеров. Подчиняясь команде, ягеря с ними переместились к острому углу ф л е ш и и вскинули ружье к плечам, однако выпалить не успели. Ахнул залп единорогов. Подойдя к ф л е ш е французы оказались в досягаемости их огня, чем Гусев и воспользовался. Тяжелая к а р т е ч ь русских пушек буквально смела шеренги французов, и это стало последней каплей в полной крови чаши атакующих. Они повернулись и побежали. «Молодец, Гусев!» – спешнев снял кивер и вытер обшлагом мокрый лоб. «Вернул должок. Хотя бы полчаса отдохнем». с е м ё н ошибся. Не успел пороховой дым развеяться над полем, как во флэш влетел всадник. Был он в перепачканном землей мундире, без головного убора и с перевязанной полотняным бинтом головой. На серой ткани отчетливо проступала кровь. «Кто старший офицер?» – закричал гость, не слезая с седла. «Майор Спешнев!» — шагнул вперед с е м ё н «Командир Астраханского гренадерского полка, полковник Букс Гевдин! Как старший по чину, подчиняю вас себе! Берите людей и следуйте за мной!» «Извините, ваше высокоблагородие, но вынужден отказать!» — раздул ноздри с е м ё н «Имею личный приказ командующего армии удерживать южную ф л е ш до подхода подкрепления. Вы не вправе это отменить!» Полковник сверкнул взором, но, натолкнувшись на холодный взгляд Семёна, и мой тоже, увял. А вот нечего решать свои проблемы за счёт других. «Спешнев! Голубчик!» — произнёс полковник просительно. «У меня вот-вот ф л е ш захватит, людей осталось менее роты, а пушек нет вовсе. У вас их вон сколько! Жмёт супостат! Выручи! Мы же русские люди!» Семён посмотрел на меня. «Да. Как припрёт, так все резко становятся русскими». «И что делать?» «Можно выделить роту с орудиями», — сказал я, подумав. «Думаю, четырех хватит. Отгоним французов и вернемся». «Не возражаете?» — Семен посмотрел на полковника. «Да», — кивнул тот. «И еще», — добавил Семен. «У нас отдельный батальон егерей, и воюем мы по-своему. Командовать будет мой офицер». Полковник энергично закивал. «Видеть, Платон Сергеевич?» Спешнев посмотрел на меня. «Я...» «Ну да, инициатива имеет инициатора». Глянул на смотревших на меня ротных. Рюмин и Голицын явно рвутся в бой, желая отличиться. Синицын таким желанием не горит. Умён бывший фельдфебель. «Ну что же, я кому-то обещал дело?» «Поручик Голицын, командуйте!» «Рота!» — закричал обрадованный поручик. «Стройся!» Спустя пару минут егеря топали к северной ф л е ш е Следом артиллеристы Кухарева катили пушки. Сам бывший фейерверкер трусил на лошадке, которую ему каким-то чудом удалось сохранить. Мы своих велели отогнать в тыл. В противном случае покрошило бы ядрами. Во главе отряда ехал букс Гевдин. Идти оказалось недалеко. ф л е ш и стояли компактно. И спустя минут десять мы увидели, что полковник нисколько не преувеличил. Французы уже лезли на фасу крепления. «Кухарев!» — крикнул я, обернувшись. «Понял, в а ш благородие!» — козырнул прапорщик и, не слезая с лошадки, скомандовал. «Пушки в линию! По неприятелю залпом!» Он сделал паузу, давая возможность артиллеристам выполнить команду и прицелиться. «Пли!» Орудия мы везли заряженными, фейерверкеры несли тлеющие фитили. Шестифунтовки выбросили из стволов огонь и дым, а вместе с ними — картечь. Она буквально смела синие мундир ы с ближнего к нам фаса ф л е ш и Окружавшие ее французы отшатнулись и развернулись к нам. «Рота!» — закричал Голицын. «В три шеренги стройся! Готовьсь!» «Что он делает?» — подскакал ко мне Букс Гевдин. «Да неприятеля слишком далеко, не менее двухсот шагов. Сожжете заряды впустую!» «Не мешайте, ваше высокоблагородие!» — процедил я сквозь зубы. «Вы просили помощи? Мы ее оказываем». В этот момент грохнул залп. Следом другой и третий. Стреляла первая шеренга, следующая передавала им заряженные ружья. Когда дым рассеялся, стало видно, что пули штуцеров и мушкетов нашли цели. У б р у с т в е р а ф л е ш и валялось несколько десятков тел в синих мундирах. Ну так вперед роты ставят лучших стрелков. Французы заволновались, офицеры попытались выстроить их в шеренге. Так мы вам и позволили. Шестифунтовки, перезаряженные артиллеристами дали новый залп. к а р т е ч проделала в толпе синих мундиров зияющие бреши. Французы дрогнули и отхлынули от фасов. «Вперед! Бей их, ребята!» Заорал полковник и, вытащив из ножен шпагу, поскакал к ф л е ш е «Вот ведь идиот!» «Вперед!» — закричал Голицын и со шпагой в руке побежал следом. За ним устремились егеря. я два идиота!» Я побежал за ротой, крича «Стой!» Но захваченные порывом командиров егеря не слушали. Одни, подлетев к флэше, ворвались в нее и заработали штыками. Другие занялись этим снаружи фасов. Я в эту мясорубку не полез. Стоял и смотрел, мысленно матерясь. К счастью, большинство французов успели убежать. Оставшиеся сопротивлялись слабо. Большинство бросили ружья и закричали «Пардон!» Убивать их не стали. Отвели в сторону и усадили на траве, приставив часового. Ко мне подошел сияющий Голицын. «Победа!» — заявил радостно. «Неприятель отбит, ф л е ш взята!» «Потери?» — спросил я. «Всего восемь убитых, двенадцать ранены!» «Вы заслужили свой орден, Михаил Сергеевич», — процедил я. «Если повезет выжить, майор Спешнев подаст реляцию командующему. Я, в свою очередь, попрошу Семена Павловича отчислить вас из батальона». «Отчего?» — изумился он. «За глупость». Мы могли расстрелять французов издалека, как сделали это в Южной ф л е ш е Ее взяли без потерь. А вы положили шестую часть роты своей мальчишеской выходкой. А ведь не первый день с нами и должны знать, как следует воевать. «Избавьте меня, подпоручик, от ваших поучений!» – вспыхнул Голицын. «В конце концов, я старше вас чином!» «Чин не заменяет ума!» Я не договорил, – подбежал санитар. р в а ш благородие!» – закричал на ходу. «Там полковника ранили! Совсем плохо! Вас зовет!» «Веди», — сказал я и поспешил за солдатом. Полковник нашелся у бруствера. Лежал на расстеленной на земле шинели, положив обе руки на живот. Бледное лицо, пальцы в крови. Я снял штуцер и сдвинул на живот свою санитарную сумку. «Чем-то вас?» — спросил, опускаясь на колени. «Штыком!» — слабым голосом ответил букс Гевден. «Сбоку подскочил, сволочь!» «Посмотрим». Я снял его ладони с живота, ножницами взрезал мундиру рубашку. Из раны на животе толчком выплеснулась тёмная кровь. Штыком ударили ближе к боку, судя по проекции, задета селезёнка. Кровотечение не сильное, но постоянное. Я достал из сумки салфетку с вложенной в неё корпией, положил её на рану, затем, приподымая полковника с помощью подбежавшего лекарского помощника, наложил бинт и закрепил его булавкой. «Вы лекарь?» – спросил Букс Гевдин после того, как я закончил. «Да, учился за границей». «Странно видеть лекаря в офицерском мундире». «Я умру?» «Все в руках божьих», – ответил я. «У вас задета селезенка. Кровотечение не сильное, из чего следует, что разрез небольшой. Если другие органы не повреждены, есть шанс выжить». «Спаси б о вас, Бог», – сказал он. «Но я выбыл из строя. Других моих офицеров не осталось». «Кому-то из вас следует возглавить оборону Флэши». «Здрасте». «Но полковник прав. Флэш бросать нельзя». «Да, сходили за хлебушком». «Наверное, поручику, он старше чином», продолжил Буксгевдин. «Это всех людей положит». «А я должностью». «Вы сами слышали приказ командира батальона». «Помогай вам Бог», сказал Буксгевдин и закрыл глаза. Примечание. В реальной истории полковник Буксгевдин Иван Филиппович погиб при штурме ф л е ш е й Конец примечания. Я встал и отправился к другим раненым. Многих уже успели перевязать санитары, на мою долю пришлось трое. Я наложил повязки и осмотрел остальных. Раны тяжелые. Но так с легкими солдаты не обращались. Заматывали их тряпицами и оставались в строю. Из тех, кем занимали санитары, половина не выживет. Чертов Голицын! Отвези в тыл. Велел я унтер-офицеру и санитаров, указав на раненых. Заодно отконвоируйте пленных, лишние они здесь. Возьмите в помощь солдат. В лощине должны быть повозки. Приведите их, погрузите, сами оставайтесь здесь. Понадобитесь. Унтер-офицер кивнул и стал распоряжаться. Я побрел к ф л е ш е Возле входа в нее стояли е г е р я и артиллеристы. В стороне уцелевшие гренадеры Букс г е в д и н а Меня они встретили вопросительными взглядами. «Вот что, братцы!» – сказал я громко. «Полковник Буксгевден поручил нам оборонять ф л е ш Более некому. Будем стоять насмерть, понятно?» «Так точно, ваше благородие!» – загомонили солдаты. «Но перед тем, как умереть, умоем француза кровью. Вы лучшие солдаты армии Багратиона. Мы уже заставили неприятеля дорого заплатить за попытку сбить нас с позиции. Увеличим этот счет. Слушай приказ. По врагу только стрелять!» ч т ы к о м отбиваться, только если француз ворвется в ф л е ш Тоже и артиллеристам. Последний выстрел в упор, после чего берете за тесаки и ганшпуги. Не подведите, братцы. На нас сейчас смотрит вся отчизна. Велика Россия, отступать некуда. За нами Москва. «Ура!» — крикнул кто-то из солдат. Остальные поддержали. Вот так. Солдат должен знать, за что умирает. «По местам!» «Флэш подготовить к обороне, артиллеристам выбрать позиции, основную и запасную!» Егеря разбежались. Ко мне подошел Голицын. «Я отстранен от командования?» Спросил кусая губы. «Бог с вами, Михаил Сергеевич», — покачал головой я. «Занимайтесь ротой, но командовать обороной буду я. Для начала возьму под начало гренадеров б у к с г е в д и н а Следует объяснить им наши правила». «Благодарю, Платон Сергеевич», — козырнул он и пошел к ф л е ш е Я повернулся гренадёром. Они остались у входа. «Кто старший?» «Фельдфебель Куницын», отрапортовал немолодой солдат в порванном мундире и с чёрным от порохового дыма лицом. «Сколько людей в строю?» «Сорок шесть со мной, ваше благородие». «А было?» Его сиятельство граф б у к с г е в д и н привёл к ф л е ш е м полк. «Мы отбили их у неприятеля, после чего каждую занял батальон». Он замялся. «Ну, то, что от него уцелело». «Понятно», — кивнул я. «А теперь слушай меня. Воевать будем так». Левый фланг держался. К полудню корпус Понятовского захватил Утицу, но это оказалось единственным успехом неприятеля. Сражались и флэши, хотя должны были пасть. Французы не прекращали а т а к В подзорную трубу Багратион видел, как полки неприятеля шагали к укреплениям, откуда начинали палить пушки, потом в дело вступали ружья, и французы, усея в поле телами, откатывались. Но с каждой атакой огонь защитников слабел. Из этого следовало. ф л е ш и падут. Багратион собирался лично вести в бой остатки резервов, когда пришла помощь. Барклай де Толли прислал корпус Багавута. Сделал это сам, без приказа Кутузова, и Багратион мысленно поблагодарил старого недруга, пообещав себе, что непременно извинится перед ним при личной встрече, если выживет. Отправив дивизию принца Вюртембергского к ф л е ш а м вместе с ней ушел и командир корпуса, а дивизию Олсуфьева к Утице, Багратион почувствовал облегчение. 24 батальона пехоты и 72 орудия — это сила. Хотя и генерал отдавал себе в том отчет, хватит ее ненадолго. Растает, как оборонявшие эти направления дивизии полки его армии. Но посмотреть на действия подкрепления Багратион все же захотел. Велев подать лошадь, генерал не любил ездить верхом, но не в коляске же отправляться к позициям. Командующий сел в седло и в сопровождении адъютантов отправился в поле. Сначала посмотрел, как дивизия Алсуфьева стремительным ударом выбила поляков из Утицы. Вернее, место, где та стояла. Деревня сгорела еще утром, а затем направилась к ф л е ш а м Близко подъезжать не стал. б о г о в у т мог обидеться, посчитав, что ему не доверяют. Встал неподалеку. В подзорную трубу Багратион видел, как солдаты в зеленых мундирах затопили укрепления, как скачут возле них офицеры, а артиллеристы расставляют орудия. Пару часов за Флэши можно не переживать. Обрадованный этой мыслью, генерал опустил трубу, потому не сразу заметил, как от Флэши отделился отряд и направился в его сторону. «Кто это?» — спросил Багратион, разглядев его позже. «Отчего движутся в тыл?» Один из адъютантов немедленно сорвался с места и поскакал к отряду. Генерал видел, как он приблизился к отступавшим, что-то спросил и развернул коня. «Отдельный летучий батальон майора Спешнева, ваше сиятельство», доложил, подскакав командующему. «Возвращаются в соответствии с вашим приказом». «Ах да!» Вспомнил Багратион. «Я велел Спешневу вернуться после подхода резервов. Правда, не ждал, что он уцелеет». Поблагодарив адъютанта кивком, генерал стал ждать, пока батальон, вернее, то, что от него осталось, подойдет ближе. Егеря его тоже заметили. Шагавший впереди майор что-то прокричал, колонна подтянулась и пошла в ногу. Даже артиллеристы, катившие пушки следом, выровнялись. «Они и пушки сохранили», — удивился Багратион. «Молодцы!» Тем временем егеря подошли совсем близко, и генерал разглядел закопченные пороховым дымом лица, порванные мундиры и избитые кивера. У некоторых егерей их вовсе не было. «Батальон, стой!» — скомандовал Спешнев. налево «На караул!» Строевым шагом, подойдя к командующему, он вскинул ладонь к и в е р у «Ваше сиятельство! Отдельный летучий батальон егерей возвращается к месту дислокации в соответствии с вашим приказом. Защищали южную и северную ф л е ш и кое перед этим отбили у неприятеля. Отражено три атаки французов». «Потери», — спросил генерал. л 98 н и ж н и х чинов и один офицер. Погиб поручик Голицын», — спешно вздохнул. Ранен, но остался в строю командир артиллерийской роты штабс-капитан Зыков. Огнем неприятеля разбиты три пушки. Вывести их нет возможности. Французская артиллерия расстреляла упряжки. Погибли двое ездовых и большинство коней. Уцелевшие разбежались. Зарядов к орудиям нет, у солдат осталось не более д е с я т патронов на душу. Это он извиняется, понял Багратион. Господи, какой же молодец. Спрыгнув с лошади, он подошел к майору и крепко его обнял. «Благодарю, Семен Павлович», — сказал, отступив. «Видел, как вы дрались. Орлы! Слушай меня!» — повернулся он к адъютанту. «Всех офицеров батальона представить к орденам. Нижним чинам десять... Нет, пятнадцать крестов. Выдать сегодня же!» «Погоди, не нужно, сам вручу!» «Тяжко пришлось», — спросил Спешнева. «Нелегко», — кивнул тот. «Не чаяли выжить, но с божьей помощью!» Майор перекрестился. Багратион последовал его примеру. «Просьбы есть?» – спросил участливо. «Во ф л е ш а х к нам присоединились гренадеры Астраханского полка, те, что уцелели. Их осталось 28 нижних чинов. Их полк погиб, командир тяжело ранен, других офицеров нет. Прошу разрешения оставить солдат в батальоне. Они храбро дрались». «Хорошо», – кивнул Багратион и добавил. «Я слышал про ранение Ивана Филипповича. Главнокомандующему о том донес. «Даст бог, выживет. р у с с к и й говорит, шанс есть». «А, твой пивун», — улыбнулся генерал. «Как показал себя в деле?» По просьбе полковника б у к с г е в д и н а повел роту и четыре пушки в северную ф л е ш отбил ее у неприятеля. После гибели Голицына возглавил оборону укрепления и сумел отразить две атаки французов. При этом под его началом были н е п о л н ы е р о т ы егерей и взвод астраханцев. х о д а т а й с т в у я о присвоении подпоручику р у с с к о м у следующего чина. «Он этот только-только получил», — проворчал Багратион. Рудского он не жаловал. Странный лекарь, надевший офицерский мундир, раздражал командующего своим независимым поведением и неведомо откуда взявшимися знаниями, коим у такого человека, если рассудить, взяться неоткуда, но падишты имелись. Не получивший хорошего образования Багратион завидовал тем, кому это удалось. Но если к выпускникам пожестского корпуса или к а д е т с к и х училищ он относился спокойно, то этот выходец из Европы, успевший послужить Бонапарту, действовал ему на нервы. В то же время генерал понимал, что Рудский полезен и как офицер, и как предсказатель намерений неприятеля. Главный удар французов он угадал безошибочно, как и их фланговый обход под Смоленском. «Ладно», — сказал Багратион, увидев огорченное лицо с п е ш н е г о «Подумаю». «Ваше сиятельство!» — внезапно раздался крик адъютанта. «Гляньте!» Все невольно посмотрели в сторону, куда он указывал. С юга надвигалась лавина. Не менее полка кавалеристов в синих мундирах с пиками, на которых трепетали флажки, мчались кучки русских солдат и офицеров. «Поляки!» — с ужасом сказала д ъ ю т а н т о пуская подзорную трубу. «Прорвались!» На мгновение все стоявшие вокруг генерала о н е м е л и в том числе и он сам, потому что представили, что произойдет с ними спустя несколько минут. Первым нашелся Спешнев. «Батальон!» — закричал, надсаживая голос. «К отражению кавалерийской атаки в три шеренги становись! Пушки, вперед!» «Зачем пушки?» — подумал Багратион. «У них же нет зарядов». Однако, глянув на фейерверкеров с л е ю щ и м и фитилями в пальниках, сообразил, что орудия а р т и л л е р и с т ы Спешнева притащили с зарядами в стволах, «Наверное, не успели выпалить по неприятелю». «Ваше сиятельство!» – подвел к нему коня адъютант. «Скорей, скачем в Семеновское, там полк-драгун!» «Не успеем», – процедил генерал. И это было правдой. Поляки были уже совсем близко. Багратион ясно видел, что не успевают даже пушкари, лихорадочно катившие орудия перед строем егерей. Он вытащил из ножен шпагу. Смерти генерал не боялся. «Но погибнуть так глупо!» за позициями своей армии от пики польского Уллана. В следующий миг произошло неожиданное. Со стороны Семеновского в ы л е т е л а полусотня казаков, и в о п я и у Люлюкая на полном ходу врезалась во фланг польских кавалеристов. Те от неожиданности встали и подались назад. Казаки же, сбив ближних к ним всадников пиками, выхватили из кабур пистолеты и разрядили их в противников, после чего схватились за сабли. Но поляки не зря считались лучшими кавалеристами Европы. Самоубийственная атака сынов Дона, если и п е р е в е л а их в замешательство, то буквально на миг. Прозвучала команда, уланы развернулись фронтом казакам, в следующую минуту волна всадников в синих мундирах и черных киверах поглотила храбрецов, а когда отхлынула, на поле остались кони без всадников и тела на вытоптанной земле. Однако смерть Чубарова и его людей, а это были они, дорого обошлась полякам. Несколько минут заминки дали возможность артиллеристам спешнего поставить пушки в линию и навести их на врага. Грянул залп. Пять снопов-картечи проделали в строе улана взияющие бреши. Следом ударили ружья. Их залп буквально смел передовые шеренги всадников. Но поляков было много. В несколько раз больше, чем пехотинцев, и ими и командовал решительный офицер. Прозвучала команда, и уланы, опустив пики, ринулись на обидчиков. Однако, подскакав ближе, наткнулись на ежа. Русские егеря успели перестроиться в каре. Уланы окружили его со всех сторон и встали. Кони не шли на штыки. Подскочивший полковник разглядел внутри маленького каре, помимо бросивших пушки артиллеристов, несколько штабных офицеров и одного из них с ипполетами генерала. Присмотревшись, полковник узнал Багратиона. Портреты его и других русских командующих печатали французские польские газеты. «Там Багратион!» – закричал полковник, указывая саблей. «Командующий русской армией! Взять его вперед!» Уланы, опустив пики, попытались прорвать строй егерей. Не вышло. Пики длиннее пехотного ружья со штыком, но их не держат за пятку, так что до русских они не доставали. Зато егеря в ответ тыкали штыками в морды коней, и те, крича от боли, отскакивали. Стоявшие во второй шеренге русские палили по всадникам. Стреляли почти в упор, и потому не промахивались. Один за другим храбрые польские уланы падали под копыта своих коней. Некоторые, достав пистолеты из седельных кабур, палили в ответ, но большей частью промахивались. Попасть с пляшущего коня даже в близкую цель – та еще задача. Если и попадали, то место упавшего русского занимал другой. Подскакивали артиллеристы и, подхватив в ы р а н е н н о е убитым бойцом оружие, остановились в строй. Поляки топтались у к о р е уже с десяток минут. Перед ним росла груда тел людей и лошадей, но прорваться внутрь все не получалось. Внезапно, со стороны Семеновского пропела труба. Повернув голову, польский полковник увидел несущихся к ним русских драгун, и их было много, куда больше, чем поредевших улан. «Отходим!» — закричал он. «Всем, у кого есть заряды, стреляйте в Багратиона!» Уланы дисциплинированно выполнили приказ. Русская коре заволокло пороховым дымом, и когда он рассеялся, полковник увидел Багратиона, лежащим на земле. Радостно засмеявшись, он дал шпоры коню и помчался прочь. Целью его полка был штаб русской армии. Раздраженный упорством русских, император приказал Понятовскому совершить в отношении него диверсию, что генерал и выполнил. Пол Кулан, обойдя топким лесом отбитую русскими утицу, прорвался к с е м ё н о в с к о м у и непременно захватил бы штаб второй армии, если бы не жалкая кучка егерей, вставших на его пути. Полковник намеревался смахнуть их походя, но русские показали зубы и сорвали рейд. Однако Багратион мертв, и это оправдывало потери, которые понесли Уланы. Будет что доложить пану Юзефу. Впрочем, радовался полковник недолго. Драгуны их не догнали, лошади русских уступали польским в резвости, к тому же тяжелая конница, а драгуны относятся к таковой, не чита легкой по скорости передвижения. Но возле Утицы отступавшие уланы нарвались на пушки. Генерал Алсуфьев, которому доложили о прорыве, своевременно развернул орудие, и их залп уполовинил остатки полка. Русские пушкари, перезарядив орудие, успели выпалить вслед убегавшим уланам, так что к своим прорвалась едва рота. Командира полка с ними не оказалось.